Глава третья. «Подкатываю!» «Великолепно!» — отвечаю. «Простите, я тут у вас новенький имени отчества вашего пока не запомнил». «Людмила Прокофьева?» — пропела блондинка. «О, совсем как в служебном романе!» — проявил я эрудированность в советском кино. «Хорошо хоть что-то помню». «Да», — зарделась училка. Мне все так говорят. Но...» Я воздел указательный палец, и ее взгляд застыл на мне. «Вы гораздо симпатичнее персонажа». «Спасибо», — Людмила Прокофьевна сделалась совсем пунцовой. «Вы сейчас в общежитии?» «Да», — признался я. «Только дороги туда не помню. Я тут совсем недавно». «Это ничего. Я вас могу проводить». «Ага». В голове мелькнули приятные пошлости. Неужто до самой комнаты? К такому развитию интимных событий я привычен, но вот чтобы так сразу, в 1980-м, сразу после пули в башку, полученной от голой чиксы в 2023-м, не слишком ли круто? Но плохо я знал местные нравы. Честно говоря, я их вообще забыл, хотя когда-то жил в этом времени. Второй раз в одну реку вошел. «Правда, мне на Ленина, а вам на Красногвардейскую, но это рядом», — продолжала Людмила Прокофьевна. «Многозначительно киваю, будто врубаюсь в тему, хотя где эти улицы — понятия не имею. Мы движемся вдоль длинного и унылого, как устав караульной службы школьного коридора». Окна вымыты, двери класса, в пол стены все сверкает свежей краской и пахнет скипидаром. Сразу видно, что школу подшаманили за лето. Только все одно — тоска. Хм, а я ведь еще помню школьные годы чудесные, хотя лет сорок прошло с тех пор, когда я последний раз шатался по такому вот коридору. Пялился на ножки сверстницы молодых училок, Курил за углом и ненавидел завучи. Давно вы работаете в школе? продолжаю я светский треп, чтобы отвлечься от лишних пока воспоминаний. Семь лет, отвечает. Сразу после педучилища. И у вас это с детства, ну, сеять разумное, доброе, вечное? Вы имеете в виду желание стать педагогом? Нет, что вы? Я на биофак МГУ поступала, но по конкурсу не прошла. Ага, значит, она биологичка. Взгляд невольно задержался на выпуклостях ее юбки. Не идет, а пишет. Захотелось слегка шлепнуть по старой привычке. Нет, может, не так понять. Облика морали. По опыту знаю, что с такими дамами нужно тоньше работать, если хочешь добраться до стадии, когда на утро она наденет твою рубашку. Блин да и о чем я сейчас думаю мне надо как-то педагогическую карьеру налаживать а я в этом бизнесе не в зуб ногой отличник с красным дипломом бляха Спортсмен комсомолцы просто и просто неудачник разве нет Не мог я в сынка номенклатурщика попасть ну или вот проско знаменитого писателя например. Сейчас у них спецпоёк, госдачи, путевки в санатории и прочий сервелатный дефицит. А тут начинающий педагог. Но ничего, с низов начинать не привыкать. Хотя сейчас профессия учитель в Союзе очень даже в почете, насколько я помню. Только зарплата меньше раза в два, чем у простого тракториста. Слушайте, Людмила Прокофьевна. Она потянулась ко мне, как подсолнух к солнцу. — Да, Александр Сергеевич? — У вас никаких педагогических учебников не завалялось? Люблю, знаете ли, освежить свои познания в педагогике. — Какая требовательность к себе! — с неподдельным уважением произнесла биологичка. — Только после института и снова за учебники. Я вот уже лет пять туда не заглядывала. «Посмотрю, кажется, что-то осталось по основам педагогического мастерства, методики внеклассной работы и физическому воспитанию». «Загодится?» — кивнул я. «Мне забежать к вам за книжками?» «Нет, ко мне неудобно», — отрезала она. «Я вам завтра в школу принесу». «Завтра? В школу?» Меня даже передернуло от этих слов, от одной мысли, что буду читать теорию педагогики. — Что с вами, Александр Сергеевич? — проявила заботу коллега. — Вам плохо? — Я бы на вашем месте к врачу сходила. Все-таки головой ударились. — Морпеху и столб не помеха. — А вы в армии служили? — Да, — сказанул я и спохватился. — Сколько Сергеевичу лет-то? Успел ли он срочно отрубить, учитывая пятерик в институте? Надо придерживать себя за язычок, а то нас настучит блондинка куда следует, кто ее знает. К счастью, Прокофьева не стала развивать тему. Мы спустились на первый этаж школы, миновали раздевалку, где дремала на стуле старушка в черном сатиновом халате и цветастом платочке. Вышли на улицу. И здесь меня реально вштырило. Казалось бы, ничего особенного. Пожелтевшие листья тополей, асфальтовый пятачок перед немного щербатым крыльцом, забор из железных прутьев, за забором воля. Мы вышли на волю, и мимо нас пронеслась Волга, ГАЗ-24, желтая с шашечками такси, а следом прогромыхал по рельсам красно-белый трамвай, каких я уже лет пятнадцать не видел. Ну, трамвай, ладно. В провинции такие и сейчас еще ползают. Вернее, будут ползать через сорок лет. Рехнуться можно. Короче, не трамвай даже, и не шашечки меня зацепили, а выцветший некогда кумачевый транспарант, растянутый над проезжей частью. Решение двадцать пятого съезда КПСС выполним! елы палы Так ведь еще дорогой Леонид Ильич жив. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Только сейчас до меня стало окончательно доходить, что все это взаправду. И в этом мне придется существовать. Без айфона, тернета, отдыха на поли, отслеживания котировок, заказа на дом пиццы и девочек. Людмила Прокофьевна посматривала на меня с тревогой, но молчала. Неболтливо. Это хорошо. У меня и впрямь пропала охота языком чесать. Никогда за собой не замечал склонности к самокопанию и прочим соплям. Чувствительные в бизнесе не выживают. Да вот кто сказал, что личность Владимира Юрьевича Данилова полностью заместила личность Александра Сергеевича, как его по фамилии? Правда, судя по литым бицепсам, сашок парень крепкий, но вот что у него там в душе творилось? Ну вот мы почти и пришли, сказала биологичка, беря меня за локоток и притормаживая у перекрестка. Мне направо, а вам прямо. Красногвардейская 13. Спасибо, Люся, пробормотал я, перехватывая ее прохладные пальчики и целуя их. Она резко выдернула руку, огляделась испуганно произнесла строго. Для вас я пока что Людмила Прокофьевна Ковалева. Благодарю вас, товарищ Ковалева. До завтра, Александр Сергеевич. Книги я захвачу. Она отвернулась и пошла, постукивая каблучками и покручивая ягодицами. Опять я залип на ее прелести. Блин. Кто знает этого Сашка? Когда у него в крайний раз баба была? «Конечно, с таким торсом и такой физией их должно быть не впроворот, а вдруг он не так воспитан?» «Как говорится, до свадьбы ни-ни!» Проводив училку алчным взором, я двинулся через перекресток. благо на допотопном светофоре загорелся зеленый, и все не успевшие миновать дебру транспортные средства — мотороллер, самосвал и троллейбус — притормозили. На углу Ленина и Красногвардейской, где красовалась тусклая вывеска «Пельменная», меня вдруг окружило подрастающее поколение. Шесть пацанов, лет 14, одетых еще хуже взрослых, по крайней мере, тех, которых я успел повидать. Треники с пузырями на коленях, растянутые застиранные олимпийки, кеды, кудлатые, как дворняги, глаза наглые, обветренные губешки кривятся в ухмылках. То и дело сплевывают между зубов, норовя угодить мне на кроссовки. Дядя, а дядь!» — издевательски процедил один из них. Рыжий переросток мордой наглый и хитрый. «Закурить не найдется. «Хм, как тому Макаренко, которого я отродясь не читал?» «Отвали, шкет!» — не отыскав в своей молодой памяти более подходящей педагогической формулы, изрек я. Рак легких неизлечим, усек васек. Атас! – выкрикнул самый младший пацаненок, указывая замызганным пальцем куда-то позади меня. И тут я совершил маленькую оплошность, которая простительно только человеку еще не свыкнувшемуся с новым организмом. Я оглянулся, как последний лох. Кто-то из них пихнул меня, а другой рванул шея свисток. Миг и вся ватага кинулась в рассыпную. Я остался посреди тротуара, без свистка и возможности хотя бы надрать этому отродью уши, не говоря уже о более действенных педагогических методах. Да и хрен с ними, невелика потеря. Пришлось махнуть рукой и топать дальше. А рыжего я запомнил. Судя по малоэтажности застройки, Литейский город маленький, На кривой дорожке сойдемся. Дом 13 оказался банальной Хрущевкой. Под бетонным козырьком единственного подъезда поблескивала треснутым стеклом вывеска «Рабочее общежитие номер 8». Вошел в прохладное нутро, отдающее запахом мокрых тряпок и махорки. Поднялся на один лестничный пролет, открыл стеклянные двери и попал в небольшой вестибюль, перегороженный деревянной стойкой. Перед ней стоял стол, за которым сидела здоровенная тетка, обтянутая неким подобием гимнастерки и в берете накрашенных хною кудрях. «А, пришел студент!» — приветствовала она меня, улыбаясь стальными фиксами. «Забирай свою торбу!» Вахтерша выволокла из-под стола большую туго набитую сумку с кривым логотипом «Адидас». «Сразу видно, цеховики шили». «Спасибо», — сказал я и заискивающе улыбнулся. «Не подскажете номер комнаты?» «Уже забыл студент». «Не студент, а учитель». «Ну, учитель! Второй этаж, направо по коридору, комната 17. Ключ-то хоть не потерял?» «Нет». Я вытащил из кармана ключ, нагретый теплом моего нового могучего тела. «А то смотри», — пригрозила вахтерша. «Смена замка! За твой счет. Подхватив сумку, я миновал барьеры и поднялся на второй этаж, поглядывая на деревянные щиты, обклеенные то ли объявлениями, то ли какими-то пропагандистскими листками. Не присматривался. Повернул направо, в длинном коридоре с двойным рядом пронумерованных дверей было тихо. Это и понятно. Разгар рабочего дня. Обитатели вкалывают. Вечером тут начнется. Я нашел дверь с номером семнадцать, намалёванным красной краской на серой филёнке. Открыл. Ключ с трудом повернулся в скважине. Тоже мне напугало замены замка. Я его завтра же сам сменю. И ключи никому не дам. Открыл дверь. Заглянул. Да, не царские хоромы. Комнату пинал. Одно окно, один стол, один шкаф, две железных койки, одна застелена. Другая зияет панцирной сеткой. Вот жлобы. Это, видать, для того, чтобы я никого к себе втихаря не потелил. Скажу, пусть забирают это ржавое уродство. Заработаю, куплю диван. И вообще, сменю всю мебель. Поставил сумку на стол, открыл и начал в ней копаться. Так, шмотки, джинсы. Левайс, в меру потёртые. Ничего, сгодятся. Ещё пара кроссов, судя по пошиву, какие-нибудь ГДРовские, сойдут. Трусы, майки, носки. Всё аккуратно упаковано. Сразу видно, собирала женщина. Интересно, кто? Жена? Она вряд ли. Скорее всего, мама. Пара новеньких рубашек. Куртка кожаная? Не, кожзам. На первое время самое то. А это что? Конвертик. Я уселся на койку и вскрыл конверт. Внутри обнаружилась денежная купюра. О, стольник. Насколько я помню, месячная зарплата инженера. Для начала неплохо. 100 рублевка была вложена в плотную картонку, а рядом обыкновенный тетрадный листок. Развернул. «Дорогой Сашуля, вот тебе деньги на первое время. Смотри, не транжир, как обычно. Желаю тебе трудовых успехов. Пиши, целую, мама». Ни в записке, ни на конверте адреса не было. «Куда писать-то? Да я о чем? Хрустящая бумажка с портретом Ленина навела меня на мысли о том, что не мешало бы перекусить. «Судя по ощущениям, Сашуля с утра не жрал». «Где-то тут была пельменная. А потом надо заглянуть в местный гастроном. Надо какой-никакой запас жрачки иметь. В пельменной не набегаешься. Кстати, завтра надо бы не забыть узнать, когда зарплата и сколько мне положено тугриков в месяц». Сунув стольник в карман, я покинул убогое свое обиталище. Проходя мимо вахтерши, помахал ей рукой. И старая кошелка осклабилась. «Ты куда собрался, учитель?» «Да вот, зайду перекусить, а потом в гастроном». «С пустыми руками?» — удивилась она. «В смысле? Ну, продукты куда будешь складывать, интеллигент?» «Пакет возьму», — ляпнул я. Вахтерша посмотрела на меня, как на дурачка. «Где возьмешь-то?» — вздохнула она. Выдвинула из своего стола ящик, покопалась в нем и протянула мне какую-то сетку. «На!» — Только вернуть не забудь. — Спасибо, — буркнул я, запихивая авоську в карман. — Не забуду. Надо бы наладить с ней отношения. Подарить ей шоколадку, что ли? Я вышел на улицу, добрел до угла, сунулся в пельменную. Обеденное время уже прошло, потому в просторном зале было пустовато. Кроме меня из посетителей были только мужичок в обтерханном пиджачке и обвисших на коленях штанцах, Дотощая тощая долговязая девица в брючном костюме болотного цвета и очках на облупленном от загара носике. Они толкали подносы по направляющим из нержавейки, двигаясь к кассе. Я пристроился за девицей. На бумажке, прикнопленной к дощечке, было напечатано меню. Пельмени мясные — 300. 0,41. Пельмени, запеченные в сметане — 390. 1,11 пельмени в омлете 325 1,11 пельмени таежные 300 0,18 пельмени три богатыря 300 0,71 пельмени дружба 300 0,42 пельмени рыбные 300 0,48 Пельмени рыбные, запеченные в майонезе — 300, пельмени с капустой свежей — 300, пельмени с капустой квашеной — 300, Я не сразу врубился, что последние цифры — это цена, а когда допетрил, то почувствовал себя богачом. Можно питаться целый месяц самыми дорогими пельменями Два раза в день уйдет на это всего 66 деревянных Я взял две порции мясных пельменей, стакан сметаны и пару стаканов компота Жаль, пива здесь не продают Вышло на рубь 24 копейки Протянул заветный стольник скучающей кассирши, белый халат которой был явно тесен А окружевная наколка на прическе походила на детский кокошник, напяленной взрослой теткой. Кассирша вызверилась. Ты мне чуе суешь-то? Рубля с мелочью нету? По правилам торговли, спокойно произнес я, хотя мне хотелось украсить ее прическу сметаной, а хомоватое лицо потеками компота. Вы обязаны дать мне сдачу. Людк! А лютк! — заорала она совсем как в старом фильме. — Он меня еще учить будет! Сопляк! Может, в управление торговли позвонить? Но угад брякнул я. Угроза подействовала. Она быстро пробежала унизанными перстнями пальцами каждый с добрую сосиску по клавишам громоздкого кассового аппарата. Тот звякнул и выбросил лоток с деньгами, уткнувшейся в брюхо скандальной работница советского общепита. Выхватив из моих пальцев купюру, отчитала бумажки, выгребла горстку мелочи и швырнула все это мне на поднос. Не на того напала. Я нарочито-медленно пересчитал сдачу, кивнул, забрал чек и только тогда унес свой обед от этой стервы подальше. Сначала хотел присоединиться к девице, хотя свободных столиков хватало, но стычка с этой халдой на кассе немного испортила мне настроение. Что-то я чувствительный какой-то стал. Неужели отдает о себе знать моя новая физическая сущность? Интересно. Сашка добрым был? Сто пудов. Я забрался в самый дальний угол, где и принялся поглощать неожиданно вкусные пельмени, обмакивая их в стакан со сметаной. Как домашние. Чуть вилку не откусил. Или действительно блюдо высший класс, или просто мои молодые рецепторы вкус по-новому ощущают. Воспользоваться перечницей, что стояло посередке, вместе с солонкой, я не рискнул. Потому что на стене висела табличка, где красным по белому через трафарет написано «Пальцы и яйца в солонку не совать». Аппетит у меня оказался отменный. Насытеющий желудок и мысли приятные набежали. Я опять молод, впереди вся жизнь. А ведь я смогу приспокойненько дожить до лихих 90-х и начать проворачивать дела. Благо, опыт имеется. Только на этот раз я не пойду в армию. Хватило и в первой жизни. Вот черт, надо было порыскать в сумке. Должен же там быть паспорт. Ну ладно, и без паспорта ясно, что сейчас мне не больше двадцати двух. Значит, в девяносто первом будет чуть больше 30. Хотя лучше начать пораньше, чтобы не погрязть в мелких разборках, а сразу ухватить солидный куш. Как этот городок именуется? Литейск? Тут наверняка какой-никакой заводик имеется. Вот его бы и прихватизировать. А начинать нужно уже сейчас когда весь совок еще погружен в сладкую дрему застоя. Кто в восьмидесятые продвигался лучше всего? Бодрячки-комсомольцы. Следовательно, надо выбросить из головы все эти мысли о фарце. Ежели я подселился в тело этого отличника-краснодипломника, он наверняка и по комсомольской линии молодец. Вот и надо подхватить падающее красное знамя. Определенность намерений всегда повышала мне настроение. Покидав оставшиеся пельмени в желудок и заполировав их компотом, я хотел привычно проигнорировать призыв «Помоги в работе нам, убери посуду сам», что мозолил глаза на противоположной стене. Но руки сами сгребли посуду, а ноги понесли к столу с табличкой «Стол для грязной посуды». Аккуратно все туда составил и покинул невзрачное заведение. Двинулся вдоль улицы Ленина на которой жила блондинка Ковалева, посматривая по сторонам. И вскоре наткнулся взглядом на вывеску — гастроном. Изобилие, какое было, точнее, будет через 40 лет, я не ждал, но и то, что увидел в магазине, оказалось для меня полной неожиданностью. Вдоль всего торгового зала тянулся длинный прилавок, перемежаемый стеклянными витринами. На облицованной кафелем стене над белыми колпаками на головах продавщиц красовались таблички. Бакалея, мясо, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия. В крайнем правом углу — виноводочные изделия и рядом — воды, соки. У виноводочного толпилось больше всего народа. В основном мужики. От студента до профессора, от инженера до сантехника. Все разномастные, но улыбчивые. Предвкушение близкой покупки поднимало им настроение. Мне там делать было нечего, и я стал изучать содержимое витрин холодильников. В мясном отделе лежали заиндевевшие маслы, а в рыбном — серые, остекленелые тушки, определить отношение которых к морским обитателям можно было только по скукоженным хвостовым плавникам. Ладно, меня это пока не касается. Готовить сам я не собираюсь, а вот накупить разных там консервов, хлеба, печенья и прочие сухомятки можно. Лучше сразу побольше, чтобы не бегать сюда каждый день. И я двинулся вдоль прилавка. Оказалось, что нельзя набрать весь ассортимент и одним махом за все заплатить. Продавщица в каждом отделе выписывала сумму на колочке оберточной бумаги, и с этим клочком нужно было становиться в кассу, оплатить, взять чек и только тогда получить товар. Да, с таким мерчендайзингом в наше время этот магазин давно бы прогорел. Тем не менее, авоська которую мне вручила вахтерша, постепенно наполнялась. Я примерился было, чтобы прикупить шоколадку для этой мудрой женщины, как позади меня раздался вкратчивый голос. «Гражданин, можно вас на минуточку?»